В районе б о л ь ш и х магазинов Шепапа — это сеть ресторанов, которых в Париже около десятка. Кухня юго-запада Франции, которая славится фуа-гра, трюфелями и блюдами из утки. В этом ресторане огромные порции. Фирменное блюдо — салат Шепапа: зеленый салат, теплая вареная картошка, помидоры, куриная печень и что-то еще очень вкусное подается в тарелке размером с тазик. плотный ужин с вином на двоих обойдется в семьдесят евро Шепапа, улица Дезаркада, двадцать девять, восьмой округ, метро Авр Комарта, телефон ноль один сорок семь ноль пять тридцать восемь восемьдесят Ше ш а р т и один из самых дешевых ресторанов в Париже, салат из помидоров всего за один и девять десятых евро, авокадо с креветками три и три десятых евро п о л д ю ж и н ы эскарго шесть половиной евро, рубец п о к а е н с к и й девять евро, курица с картошкой восемь семь десятых евро, рамштекс одиннадцать евро. Кухня очень простая, без изысков. Сытно пообедать свином можно всего за двадцать евро, и все это в одном из самых красивых залов города. Роскошные витражи, светильники, старинные медные в е ш а л к и Декор этого заведения охраняется государством уже больше сотни лет. ш е ш а р т ь е легко найти по очереди, которая тянется от его дверей на улицу, утешает, что ресторан работает в режиме нон-стоп. ш е ш ф а р т ь е улица Дефабур, Монмартр, семь, девятый округ, метро г р а н б у л ь в а р телефон ноль один сорок семь семьдесят восемьдесят шесть двадцать девять.